Скажите, это действительно идет игра или это война? Маняя терминация полностью чуть-чуть не понятно. Это война. Я не будет убедить. Это лучше. когда человек станет сердцем человеком, Когда будет просто игрушкой. Когда будут уменные боги образ власти Бога. Вот Бог страшный ты! Вы способствует. Способствует. даже помогаете. Вы не хотите жить. Вы существуете. Прошел время, ладно. И вы не хотите это. Вы не хотите применить самое ценное, что есть в вас. Раз. Вы били себе в голову, что первая мысль это от Бога. Но может быть первая мысль была потеряна, но не услышана вам. И может вы чаще всего думаете механически. Именно тогда, когда вы произносите свои мысли движение движении языках. Мышленнические. Для вас это и есть. Работа мозга. Мы говорили вам о 0,5% работают. Да. А вот посмотрите, что творится. Что происходит. Скоро вы будете работать с более-меншим процентом. Будет время, когда вы сможете работать на 10-20. Но только будете выполнять работу только для того, чтобы просуществовать. Для того, чтобы совершить жевательное движение, мозг очень активно участвует. Как активнее, чем решать задачу или заучивать таблицу умножения. Вот он сравнительный. Кажется. Вы покинете, то есть мы больше вас не слышим в смысле контактов? Или вы покинете и нас вообще? Мы должны были вынуждены. Пойти даже в этом больше. Скажите, а вот, вот эта вся ситуация, которая возникла вокруг контактов, это тебе, как сказали вы однажды, что на вас охота. Живите спокойно. Самое первое, что вы должны сделать, это жить спокойно. Не надо бояться. Никто не пойдет и не убьет вас. Потому что свой другий закон, который вы не знаете. И никто не сможет убить вас. Никто. Если вы боитесь о физической смерти, зря. Они ничто не принесут вы. Они не пугают вас. В этом можете быть спокойны. Вы свое дело уже сделали. И потому до вас уже нет дела. Никогда. Может, как-то нулеру можно эту энергию, которую ты Да, вы так надеетесь? Мы даем вам Очень простой вариант. Вы тут же повторяете, и все проходит. Нет. Нет. Даже если бы этот вариант был бы рабочим, вы можете уничтожить птикосеты. Но вы не сможете уничтожить родинам. А последний. У вас его нет. Вы его потеряли. Вы его проспали. Значит, стояли где-то детекторы, которые контролировали, да, эти кассеты. Скажите, почему они у нас просто их не украли? Мы говорили о законах. Угу. Поймите, украв у вас они получат только нет страха не больше. Только мы на И все. Им этого не нужно выкачать как-то энергию. Есть же, вот, на лекции нам показывали, накопитель энергии. Они могут перекачать в чёт, это её, а потом туда прибор. Уже сейчас собраны. У вас уже есть больше, и по сравнению с тем, что есть, все это игрушки. К сожалению, это так. К сожалению, множество из вас уже управляемые, уже просто как заведенные машинки. Управляемые со стороны. Может, те, это за кассетами охотился? Уже тоже они тоже управляемы кем-то. О чем говорите? Что хотите сейчас, вы конкретно, ну, Скажите, не, за, не зомби ли за нами вот все это делали? Вот. Что вы хотите? Какую цель вы добиваете, спрашиваю? Ну что же? Ну, все просто в этом мире. Не ну, все просто. Вы сами должны помнить, что он не же Как можно вам сказать, что уничтожение не Мы можем, Вы пытались дать, как избавить носителя от этой энергии, Поменять носитель. Только всего. Носитель, который был бы недоступным. Вы понимаете меня? То есть, ну, понятно, что другой носитель. А есть ли в этом смысл? Если вы знаете цикл, кажется, кассет. Вы помните этот кассет? В часах. Количество кассет. А, которым была эта одна кассета, или которые были? Ну, помню, 150. Вам всего требовалось сохранить и не дать 84 кассеты. Всего лишь. Вы отдали 150. Вот как у нас же ее украли, получается. Значит, они тоже получили энергию страха. Вы испугались? Простите, вы испугались в тот момент, когда эта энергия была уже использована. Вы были равнодушны, вы забыли об этом. Потом мы говорим что вы проспали ее? Лучше бы вы ее украли. Видно было, что вы знаете о краже. И были бы испуганы, но это было гораздо лучше. Вы же не обратили внимания, Вы положили и ушли, хотя знали, что там хранится очень и очень. Вы знали, не отказываетесь? Я знал. Вы ее покойно оставили и ушли. Я надеялся, что скоро придет жена. Она, кстати, пришла через 20 минут без 20. А мы вышли где-то 20 минут. Ты что, перед ее носом прямо? Значит, не... Нет, я не просто не спрашиваю, ты? зачем я не прав. Позно пытаться. Где иначе. Ты просто не думал об этом. Не, я не думал, что так за 20 дней можно очистить. И что вы сейчас говорите? Как вы оправдаете, за 20 минут очистить? Ведь можно было очистить на следующий день. Да, вы согласны? Выкинулись. Только через три дня. Нет. Достаточно, чтобы было вынести все, что есть в вашей квартире, заменить другим. Ну, в общем, так, по-моему, им уже не нужны эти 84-кассеты тоже уже не нужны. Нет, нет. То есть, что билет нет, нет. Не, имеет, не имеет смысла, что получить. Или они не против, что получить? У вас осталось 0,2 против. Всего что 0,2. Используйте ее. Используйте. Уничтожить ну, вы уже ничто не уничтожите. Вы не сможете поменять носитель. Вы не сможете уничтожить энергию. Но вы можете перестроить себя. Как? Пере перестроить как? Это мы должны будем начать все заново. Мы должны будем повторить себе беседу. О. Скажите, а если бы вот этой сегодняшней ситуации не было, была бы возможность э, дальше, так сказать, хотя бы как-то... Ну, если не продвигаться, то, во всяком случае... Вот здесь есть возможность подвигаться сейчас. Вы говорите о процентах? Вероятностей? Выигрыша? Счет, да. 0,98. Это говорит, если ваши цифры. Mm -hmm. Ну какая разница? Начал войну один или начал войну 100? Есть ли в этом разница? Mm -hmm. Или вы хотите присвоить себе роль геростата? Ну что? Да, но вы поступили подобно. У нас мало войны. И мы исчезали. Скажите, вы даже жить будете Нет. Мы говорили вам, вы не внимательны. Для того, чтобы мы остались живы, всего лишь только 2 И потом, говорим вам, если вы используете, мы будем жить. Нет, мы не погибнем. Нас не будет шестого. Нас никогда не существовало. Ясно. Вы должны верить в вас. Вы опять ищете, путь. Хотя вера это тоже тяжело. они правда и четырех с половиной миллиарда жителей попали в четверг не четверка которую вы ищете на четверо четверо говорящих постоянно ведущих на миллиарду и сожалению не вагнена и не полезно поиграли мы voor je nou